Глава 13. Тина. Аля подсказывает мне, что я могу подняться на пригорок, с которого видно игру. Не хочу смотреть на то, как стреляют по моему сыну, но такое ощущение, что если не буду наблюдать за игрой, с ним что-нибудь случится. Я понимаю, что это как посттравматический синдром после его болезни, и что я просто пока еще не в состоянии отпустить контроль. К сожалению, пока не знаю, как это сделать. Агата предлагает мне пойти к психологу. Может, как-нибудь и соберусь, но мне даже страшно подумать, сколько всего сверху я наговорю... «Бедному человеку. Мне кажется, после моих откровений лечить надо будет уже самого психолога». Поднявшись на пригорок, я всматриваюсь вниз. Удивительно, как им удалось создать такое атмосферное место. На первый взгляд оно кажется просто хаотичной сваленной кучей всякого хлама. Какие-то огромные шины, деревянные перегородки, балки, натянутая в некоторых местах защитная сетка. Но когда присмотришься, начинаешь улавливать логику. Это целый лабиринт, по которому крадутся и носятся парни, периодически стреляя друг в друга. Пульки летают быстро с тихим, свистящим звуком. То и дело слышны возмущения, крики, радости. Проскакивают маты, но это же мальчики. Было бы странно ожидать от них других выражений. «Боец под номером 12 повержен!» – слышу голос Андрея. «Поднять руку! Опустить оружие!» Один из парней поднимает руку, опускает автомат и бежит к столу, на котором разложено оружие. Тут-то я и замечаю Борзова, который сидит на высоком стуле с громкоговорителем в руках. Как только парнишка добегает до стола, Андрей командует. Вернешься через минуту. Я перевожу взгляд на игроков, хотя жутко хочется смотреть на Борзова. Но я запрещаю себе это. Я на него и так достаточно посмотрела во сне. Даже почувствовала, черт побери. И все же в какой-то момент мой взгляд скользит к командному пункту, но на месте Андрея уже сидит детали. Кручу головой, куда он подевался. «Меня потерял, раздается негромкое моего уха. «Я хочу отойти от него, но нога соскальзывает на траве, и я едва не падаю, вовремя подхваченная сильными руками. Крутанув меня, Андрей разворачивает лицом к себе и крепко держит в своих объятиях. Я замираю, боясь пошевелиться. «Как сладко ты пахнешь!» — произносит он тихо и касается своей щетины моего виска, легонько трется, а потом шумно вдыхает у моего уха. «Пряностями! Так бы и сожрал тебя!» Пытаюсь его оттолкнуть, но железная хватка становится только сильнее. Не брыкайся, а то упадешь. «Пусти меня!» «Нет». Качает он головой, склонив голову на бок, смотрит мне в глаза. На губах играет та же нагловатая улыбка. «Сладкий пирожок?» Ухмыляется он и играет бровями. «Что?» «Интересно, у меня одна сейчас пошла ассоциация с этим пирожком. Кондитерская забавно называется. Кивает он в сторону стола, на краю которого стоит коробка с хексами. ли сладкие пирожки». На последних двух словах он понижает голос. «Я вообще-то зла на тебя!» решая прервать нелепый разговор, от которого по телу прокатывается дрожь. «Правда?» Его брови слегка подскакивают. «По какому поводу?» «По поводу оплаты!» «А что с ней не так? Что-то перепутали? Ты только скажи, я накажу всех виновных!» «Себя накажи! Зачем ты оплатил день рождения Паши?» «У нас игра для именинника бесплатная!» «Ты врешь? «Вру!» — усмехается он. «Но деньги с тебя не возьму!» Это еще почему? Я не хочу, чтобы моя женщина вообще за что-нибудь платила. Я не твоя. Моя, не унимается он. Слушай, ты опять что-то там себе надумал? Где? Там. Ты специально так разговариваешь со мной. Как? Рбесишь, пусти! Почему ты так злишься? Ну, захотел я сделать подарок твоему сыну и облегчить тебе жизнь. Что не так? Не люблю быть должной. Твой долг легко отдать. Согласна. «Достаточно просто приложить карту к терминалу». «Нет, деньгами я не возьму. Я не буду с тобой спать». «Кажется, ты это уже говорила, а я тебе ответил, посмотрим. Но я не про постель». «А про что?» «Вот зачем я задала этот вопрос, а? Разве мне интересно, что он предложит?» «Точно ничего от приличного. Он же борзый. Наверняка уже составил себе какой-то коварный план. Главное, не соглашаться на его условия и продавливать вопрос с оплатой. Рано или поздно он примет ее. Заплачу за игру и успокоюсь». «Может, тогда он и от меня отстанет, когда поймет, что заставлять меня что-то делать бесполезно?» «Ты можешь сходить со мной на свидание?» «Банально. Придумай что-то пооригинальнее». Бровь вопросительно сгибается, а губы растягивает очередная очаровательная «Черт его побрал улыбка!» «Банально? Тогда давай сделаем наше свидание не таким банальным. Сыграй со мной в страйкбол». Я смеюсь. «Ты меня за идётку держишь?» «Почему это? Только ты, и я на этом полигоне». «Да я же за секунду тебе проиграю!» «Разве это не заманчивый проигрыш?» Понизив голос, прошу он: «Сдаться на милостильному мужчине, отпустить контроль, стать ведомой, слабой, чтобы кто-то подхватил то, что ты отпустишь». Он говорит таким тоном и такие вещи, будто змеи-искуситель провоцируют откусить от яблока в райском саду. И на самом деле, если положить руку на сердце, будучи измученной постоянным контролем и необходимостью быть сильной, я жутко хочу отпустить ситуацию». Как Кориш иногда говорит, не хочу ничего решать, хочу на ручки. Но смогла бы я довериться такому человеку, как Андрей? Пока еще я сомневаюсь в нем, потому что, с одной стороны, он кажется крайне ответственным, но, с другой, я ведь еще помню то похищение. К тому же, вот этот игривый мальчишеский тон точно не добавляет ему серьезности. Правда, сейчас он кажется предельно серьезным. «Нет», — отвечаю наконец, «и вообще, может, у меня есть мужчина, которому я отдаю контроль?» «Серьезно?» «Сина, давай мы с тобой попробуем быть честными друг с другом. Начни с того, что перестанешь пытаться меня обмануть», — серьезно произносит он. «Мне ты можешь говорить правду, даже если она мне не понравится». «Я говорю правду», — стою на своем, хоть моя позиция уже пошатывается. «Серьезно?» — усмехается он, а потом подается вперед, вынуждая меня отклониться назад. «Но все равно приближается настолько, что наши носы практически соприкасаются». Врушка. Шепчет он улыбается, а потом снова чуть отодвигается. «Так что, сыграем? Обещаю поддаваться. Все ради удовольствия, дамы. Для меня это слишком опасная игра». «Ты сейчас говоришь о страйкболе?» Есть что-то такое в его вопросе, что заставляет думать совсем не о той забаве, которая сейчас предается мой сын с друзьями, а как будто Андрей говорит о наших с ним отношениях. «Хотя какие между нами отношения? Так, игры в горячее, холодное. И все равно я прямо-таки каждый порой ощущаю двойное дно в его вопросе». «Да», — отвечаю слегка хрипловатым голосом. «Тогда сыграем в пинтбол. Локация та же». Прищуриваюсь. «Простой отказ он не примет. Слишком азартен, чтобы вот так легко сдаться. Значит, нужна другая тактика. Слишком примитивная для первого свидания». «В каком смысле?» «Ну, в таком. Ты будешь подаваться, а сам будешь медленно подбираться ко мне. Потом позволишь мне взять флаг, но прижмешь к какому-то из этих ограждений, и попытаешься склонить меня к сексу». План был немного другой, но в целом ты почти угадала. У тебя есть какие-то небанальные предложения? Парный прыжок с парашютом. Вырывается у меня, и я еле сдерживаюсь, чтобы не шлёпнуть тебя ладонью по губам. Сейчас он откажется, и у меня появится повод отшить его. Но Борзо удивляет. Усмехнувшись, он снова склоняет голову набок. Я позвал тебя в постель, а ты настаиваешь на женитьбе, — произносит он со смешком. — Ну что ж, вызов принят, парашют так парашют. Но сначала пейнтбол. Он менее травматичен. «Что?» — выдыхаю еле слышно. «В субботу играем, и я позвоню, как только договорюсь о прыжке». Поцеловав меня в кончик носа, Андрей подмигивает и уходит. А я остаюсь смотреть ему вслед и раз за разом задавать себе один и тот же вопрос. «Ты совсем сбрендил, Валентина?»